Глава первая. Наше время. Маленький северный городок. «Доброе утро!» Улыбаясь, Лия зашла в отделение, стряхивая снег с пальто, и проследовала в свой кабинет. Она устроилась на работу медсестрой в небольшой кардиологический центр, специально выбрав такую позицию, где не надо было заниматься пациентами. В её обязанности входила вся бумажная и компьютерная работа, что её очень устраивало. Тем более этажом ниже находился банк крови. Это всё, что ей было необходимо. Тихо, спокойно и при этом сыта. Лея работала в отдельном кабинете. Маленьком, но уютном и светлом. Одно большое окно с жалюзи, опущенными наполовину, украшали цветы в коричневых горшках, стоящие на широком подоконнике. Справа от окна находился стол, заваленный горой нескончаемых документов. Пациенты прибывали, лечились и выписывались. Лия вносила в базу данных компьютера все истории их болезней и назначения врачей, поэтому приходилось слаженно работать с докторами этого отделения. Позади рабочего места на небольшой тумбочке красовался аквариум, в котором плавали маленькие рыбки. Лия обожала этот аквариум, он помогал ей расслабиться. Она часто смотрела на рыбок, и в её душе наступало спокойствие. «Доброе утро, Лия!» Такой же улыбкой ответила ей старшая медсестра Нина и зашла следом в кабинет. «Ты сегодня опять рано. Хоть бы все так приходили на работу». Лии очень нравилась эта женщина. Добрая, отзывчивая и душевная. Вообще с коллективом ей повезло. Все были приветливы и общительны. Это отделение стало для Лии в какой-то степени домом. Здесь она отдыхала душой, слушала разные истории, переживала, сочувствовала и радовалась. Она на время забывала о себе, и ей казалось, что она такой же человек, точно с такими же чувствами, как все эти люди. За целый год работы в этой больнице Лея поняла, что лучшего места в её жизни ещё не было. Будет жаль с ним расставаться. Но рано или поздно наступит время, и придётся искать себе другой город, новых знакомых и новую работу. А пока у неё ещё было в запасе лет 10-15... Оставаться здесь надольше просто опасно. Люди стареют, а она нет. Так все последние 140 лет она кочевала из одного города в другой, из одной страны в другую. Смерть забрала родителей и брата, но жизнь подарила ей преданного друга. Переодевшись в белый халат, она включила компьютер, пытаясь застегнуть пуговицы одной рукой. В этот раз на ней красовался халатик из последней коллекции Адели. приталенной, с волнистой юбкой, подвязанной широким поясом на талии. «Нина, вы случайно не знаете, пришёл ли доктор Мариан?» «Да, Ли, он пришёл незадолго до тебя и тоже о тебе спрашивал», — с улыбкой произнесла Нина. Наверное, им всем казалось, что между медсестрой Ли и Бран и врачом Марианом Визардом что-то есть, но на самом деле они были лучшими друзьями. Они вдвоём прошли через многое. Они видели смерть. Голод и страх. Мариан устроился в эту же больницу, чтобы быть ближе к Лии, помогать ей доставать кровь из банка крови. При рождении Мариан унаследовал от матери тягу к лечению людей. Он был знахарем. Когда-то он жил в деревушке в Венгрии, помогал матери собирать травы, делать из них настойки. Люди приходили к ним толпами, приезжали из разных мест. После смерти матери в 1851 году, когда ему было 11 лет, Мариан ушёл из дома, долго плутал по лесу, пока не наткнулся на стены монастыря святого Мортона. Тогда аббат монастыря б е н е д и к т Сайга приютил молодого человека, дал ему еду и крышу над головой, а взамен Мариан посвятил себя служению Богу и прожил в монастыре 20 лет. Однажды б е н е д и к т сильно заболел, и, лёжа на смертном одре, призвал к себе Мариана и сказал Не здесь твоё место, сын. Ты уже п о з н а л Бога. Но теперь наступило время познать другую сторону жизни. Жди своего часа. Он наступит не скоро, но именно ты должен будешь сделать то, что уничтожит зло, крадущееся, как зелёная чума, к людям. Аббат трясущимися руками вложил в руку Мариана ключ. Я умираю. А моя смерть дарует тебе долгую жизнь. Береги её. Тут аббат закашлялся, и Мариан уже плохо разобрал последние его слова. «Кровь двоих, одного, выпить» и умер. После смерти б е н е д и к т а Мариан ушёл из аббатства. Он обосновался в старой хижине на границе с Румынией и продолжил дело своей матери. Изучал новые болезни и способы их лечения. м а р и а н прочитал много книг, которые были подарены ему лично Аббатом б е н е д и к т о м ещё при жизни. Во всех книгах говорилось об исцелении тела через душу человека. «В благополучии находится тело, если душа человека чиста». Так м а р и а н и поступал, очищал души людей от грехов с помощью молитвы и трав. Через 10 лет Марианн стал понимать, что не постарел за это время. В свои 40 лет он выглядел на 30. Именно в таком возрасте он покинул аббатство. Вскоре внешность Мариана стала поводом для разговоров среди местных жителей. В то время по миру пошла массовая волна убийств нечисти, началась война между людьми и вампирами. Последних развелось очень много. Люди создавали целые армии, вооружались кольями, распятиями, святой водой, вербеной и огнём. Нестареющий Мариан попал в поле зрения охотников. Ему пришлось покинуть дом. бежать в Италию. По дороге из Венгрии он встретил её, Лию. Лия шла по длинному, начищенному до блеска коридору своего отделения, изредка поглядывая в большие окна по правой стороне коридора и любовалась заснеженными деревьями, ветви которых от тяжести гнулись к земле. По левую сторону находились палаты и кабинеты врачей. Она остановилась возле туалетной комнаты, увидев идущего к ней Мариана Визарда. Его руки были скрыты в карманах белого халата, и она знала, что он там прячет. Девушка ступила шаг вправо и зашла в туалетную комнату. «Привет». Лия улыбнулась, когда Мариан оказался рядом и закрыл за собой дверь на замок. Ей уже не терпелось взять в руки то, что он прятал, и то, ради чего они здесь собрались. «О, как ты меня рада видеть, Лия! Интересно, что этому послужило?» Молодой врач улыбнулся в ответ и протянул пакет с кровью, который всё это время прятал в кармане своего халата. Девушка схватила пакет, уже точно зная, что клыки выбились наружу, а в глазах запылал огонь. Она ненавидела эту реакцию, пытаясь подавить её, но безрезультатно. Из раза в раз это повторялось снова. Сущность вампира не спрятать. Но она мечтала однажды умертвить в себе этого монстра. «Я жуть, как хочу есть!» Она вонзила клыки в пластик, наслаждаясь вязкой кровью и выпивая её до последней капли. Как только пакет опустел, её глаза стали вновь голубыми, и клыки скрылись в дёснах. Она передала пакет Мариану. «Когда это закончится?» Каждый раз она задавала один и тот же вопрос. Уже должна привыкнуть к ежедневному ритуалу, но человек внутри неё протестовал. и Марианну каждый раз было жаль её. Он прижал девушку к себе с такой любовью, что в этих объятиях можно было прочитать ответ. Он с ней. Он её не бросит. Никогда. Но я всегда с тобой. Слышишь ли я? Всегда. Она чуть отстранилась и заглянула в его серые глаза. Потом улыбнулась и прижалась к его груди ещё сильней. Как с ним было хорошо и спокойно. Знаешь, м а р и а н «Я так рада, что мы здесь. Мне нравится это место. Тихое и спокойное. Кстати, ты вылечил того старичка из 205-й палаты?» «Нет, Лия, сегодня утром он умер», — грустно ответил Мариан. Девушка снова посмотрела в его глаза. Теперь в них читалась печаль. Мариан очень тяжело переживал смерть пациентов. Он винил себя в том, что не смог сделать всё возможное. Он верил в чудодейственную силу трав, специально приготовленных по собственному рецепту. Но как найти их в заснеженном городе, где зима длится 9 месяцев? Да и наука ушла далеко вперёд. Теперь стало модно пить таблетки и делать уколы. Он не спорил по этому поводу и сам назначал препараты, но даже окончив два медицинских института, он всё равно любил возвращаться к учениям своей матери. «Мариан, мне жаль», — тихо прошептал а л и я Значит, пришёл его час. Иногда я завидую людям, которые умерли. Они уже не мучаются, не болеют, не грустят. Они свободны. Мариан кивнул. Всё это он прекрасно знал. Каждому отведено своё время. И у каждого это время заканчивалось. Только не у него. Он до сих пор не мог понять, почему живёт уже больше ста лет. Он не вампир, не оборотень, не колдун. Так почему Бог дал ему такую долгую жизнь? Лечить людей? Многих он не смог спасти. Многие умирали у него на руках. И каждую смерть он расценивал как собственное поражение. «Пойдём», — шептала Лия, — «нас будут искать». Они вышли из туалетной комнаты друг за другом, благо никого не было. «Может, вечером куда-нибудь сходим?» — обернулась Лия, желая как-то отвлечь друга от печальных мыслей. «Хочешь в тот бар, где мы были в последний раз? Тебе там понравилось?» Мариан провёл рукой по светлым волосам, потом засунул её в карман. «Я сегодня дежурю. Давай завтра». Лея кивнула. «Хочешь, я останусь с тобой на дежурство?» Это было мило, и Мариан улыбнулся. «Очень хочу, но также хочу, чтобы ты спала дома, а не в больнице. Спасибо тебе». Я как-нибудь продержусь ночь, а завтра мы обязательно куда-нибудь сходим. Идёт? Конечно. Но смотри, если передумаешь, я тут». «Хорошо». Они пошли в разные стороны. Лия стала лучше после выпитой крови. Немного бодрости перед рабочим днём. Теперь ей хватало одного пакетика в сутки. Главное — выпить его утром. Возможно, что совсем скоро она перестанет пить кровь, и тогда... «О, да». Она победит свою хищную натуру. Как бы ей хотелось этого после всего, что она пережила, когда очутилась в эпицентре охоты на вампиров, после того, как насмотрелась на жуткие убийства. Тогда голодные вампиры рвали человеческую плоть, и повсюду была кровь. Люди устраивали пытки, поливая вампиров святой водой с керосином и поджигая их. Эти крики преследовали её ещё очень долго. Тогда она боялась, что скоро придут за ней. и до сих пор боится. Лея чудом осталась жива. Сколько вообще на сегодняшний день живёт вампиров после той чистки в 1881 году? Больше ста лет она не встречала ни одного. Возможно, одной ей удалось выжить. Лея перестала пить живую человеческую кровь, потому что каждая капля тёплой крови будила в ней зверя, а она не хотела быть тем, кем являлась. Слишком страшно и опасно быть вампиром. Пока она не пьёт живую человеческую кровь, ни один вампир, и никто другой не может её почувствовать. Для всех она теперь человек. В год чистки земли от вампиров Лия бежала из Трансильвании в Италию, где б ы л о спокойней. Самый эпицентр событий развернулся как раз-таки в её родной деревне под городом Брошов. Она потеряла всех, кого знала. Это была её деревня. Родина всех вампиров. Её родина. Она не родилась вампиром. Такое её сделали, когда ей было 20 лет. До этого времени она жила нормальной человеческой жизнью. У неё была семья, отец, мать и старший брат Тамош. Именно он принёс это проклятие. Он не убивал, он превращал всех в себе подобных. Убивали они, те, кого он превратил в этих чудовищ. Лию передёрнула от воспоминаний. Она остановилась и оглянулась. Но Мариан уже ушёл. «Лия, дорогая, я тебя искала». К ней подбежала взволнованная Нина с медицинской картой в руках. «Надо отнести её начальнику. Это карта пациента, который умер сегодня утром». Она сунула Лии толстую карту в руки. «А, это тот старичок. Пациент доктора Мариана? Да, я сама бы отнесла, но тут такая нервотрёпка». Не могу связаться с Катериной, её нет на работе. Нина развела руками и снова схватилась за мобильный телефон. Как нет? Она заболела? Теперь Лия тоже заволновалась. Она знала Катерину, та была очень ответственной и никогда не опаздывала. Нина мотнула головой. «Ты иди, потом поговорим». Озадаченная Лия направилась к лестнице и, проходя мимо зеркала, взглянула на своё отражение. «В фильмах всегда показывают, что вампиры не видны в зеркале, но это ложь». Она выдохнула и вышла из отделения, прижимая карту к груди. С каждой пройденной ступенькой её сердце стучало громче и чаще. Волнение нарастало. Девушка открыла дверь на четвёртый этаж и свернула направо к кабинету начальника. На последнем этаже работала администрация этой больницы. Сам начальник Дмитрий Бьюрт, его замы, юристы, экономисты и... Лия застыла возле одного кабинета, светлая деревянная дверь в которой была закрыта. Самые талантливые и квалифицированные врачи. Сердце продолжало учащенно биться, а мысленно она радовалась, что ей не придется встречаться с тем, кто вызывает в ней такое волнение. Она улыбнулась, наконец расслабилась и прошла дальше к кабинету начальника. «Доброе утро». Лия улыбнулась секретарше Ирайне, женщине лет сорока с чёпорным характером и соответствующей внешностью. «Он у себя?» Та молча кивнула и принялась дальше разбирать завал на рабочем столе. А Лия пару раз стукнула в дверь и зашла внутрь. «Здравствуйте, я принесла вам карту Паци...» Она запнулась, увидев возле начальника его. Того самого, которого бы не хотелось видеть, потому что сердце при виде него предательски начинало биться сильнее. Вот и сейчас дыхание сбилось. Она уже молча протянула начальнику карту, готовая убежать отсюда как можно скорее. «Спасибо большое, Лия!» Дмитрий встал со своего места и взял карту из её рук. «Доброе утро!» Ален Дендевиль, не отрываясь, смотрел на девушку. И под этим и гипнотическим взглядом хотелось провалиться на этаж ниже. Он был чертовски хорош собой. Чёрные глаза казались такими бездонными, что если в них смотреть долго, можно потеряться. Тёмно-каштановые волосы слегка вились, а небритость придавала его лицу мужественности. Хотя в то же время он был по-мальчишески юным. Сколько ему лет, если занимает такую высокую должность, но в то же время кажется юным? д в а д а о с е м ь тридцать?» Ален стоял возле стола начальника, гордо расправив плечи, и смотрел на неё прищуренными глазами с ехидной улыбкой на губах. Почти все в этой больнице считали его высокомерным, но его уважали за ум. Он был одним из лучших врачей в этой больнице. И самое удивительное было в том, что он редко ходил на обходы к пациентам. Врачи из отделений с тяжёлыми случаями приходили к нему сами. Его очень любил начальник Димитрий Бьюрт. Те случаи, которые требовали вмешательства начальника, а л е н брал на себя. Или они вдвоём назначали будущее лечение пациента. Олена никогда не видели в компании медсестёр. Скорее всего, он считал, что связь между высшим и средним медперсоналом недопустима и противоречит этическим нормам. Презрительное отношение к среднему звену больницы всякий раз считалось в его надменном взгляде. Лия это знала, но она и не тешила себя надеждой, что этот умный красавчик обратит на неё внимание. Однако сердце при виде него билось трижды быстрее, и с этим она поделать ничего не могла. «Доброе утро», — тихо ответила она, поймав на себе его взгляд. Надо было уходить, чтобы не чувствовать себя словно на сцене Большого театра. Но начальник остановил её, задав вопрос. «Это пациент доктора м а р и а н а «Да», — н а с т о р о ж е н н о ответила она, боясь, чтобы Мариану ничего не грозило за эту смерть. Дмитрий кивнул и отложил карту. «Как дела у тебя, Лия?» Этот вопрос поверг девушку в лёгкое замешательство. Начальник всегда был очень общительным, и она могла ожидать от него любого вопроса, но вот только не сейчас. Ей надо бежать отсюда как можно скорее. «Хорошо, спасибо». После этих слов она открыла дверь и вылетела из кабинета. Её щёки горели, а пульс зашкаливал. л е я спустилась по лестнице очень быстро, никого не замечая на своём пути и мысленно прокручивая в памяти минуты, проведённые в кабинете начальника. Она не ожидала увидеть там Алена Дондевиля. Это было волнующе и чертовски приятно. Что греха таить, этот день прожит не зря. «Аккуратно, вы меня собьёте с ног!» Лия подняла голову и увидела доктора Марка Вольфа, врача из её отделения. Она чуть не налетела на него, не замечая ничего, кроме ступенек. Она хоть не прошла свой второй этаж? «Здравствуйте, доктор Вольф. Извините, я задумалась», — пробормотала она и продолжила спускаться. Наконец, оказавшись в своём кабинете, Лия опустилась в кресло перед компьютером. Надо было приниматься за работу, но сердце ещё сильно стучало, и румянец не прошёл до конца. Почему её тело так реагирует на этого мужчину? Что в нём такого особенного, чего нет в других? Девушка усмехнулась. Смертный заставляет её сердце биться сильнее. Знал бы он, что испытывает к нему такое чудовище, как она. Раньше, лет двести тому назад, она бы накинулась на него и выпила всю кровь. Но, увы, теперь она не могла себе позволить такую роскошь. Ей надо держаться от него подальше. Она не может любить человека». Девушка вздохнула и перевела взгляд на монитор. «Вот оно, проклятие вампира. Навеки оставаться одинокой, не иметь ни семьи, ни любимого человека, ни друзей. Это чудо, что у неё есть Мариан. Дружбу с ним она берегла особенно тщательно. «Лия, здравствуй». В кабинет вошла Катерина, отвлекая девушку от монитора и мыслей. Та обернулась к медсестре, которую все потеряли с утра. «Где ты была? Ты проспала? Тебя все искали. Что-то случилось?» Катерина поправила лёгкий шарфик у себя на шее и, смотря мимо Лии, сказала «Нет, со мной всё в порядке. Я была здесь, в соседнем отделении. Я просто...» Она запнулась и задумалась. У всех есть свои секреты. Неважно, кто ты в социальном звене этой больницы, начальник или санитарка. Я поняла, можешь не объяснять мне. Главное, что ты вернулась. Катерина кивнула, ещё раз дотронулась до шарфика, поправила его и вышла. Наконец, можно приступить к работе. И Лия взяла пачку медицинских карт. Но мыслями она была далека от работы. Их занимал один человек, которого снова хотелось увидеть. Эти мысли прервал мужской голос. «Здравствуйте ещё раз!» Лия оглянулась и увидела доктора Марка Вольфа в дверном проёме. Марк устроился на работу незадолго до прихода в клинику Лии. Он был хорошим врачом. Правда, всегда угрюмым, молчаливым и серьёзным. Лии казалось, что он одинок, поэтому у него такой несчастный вид». Он никому ничего про себя не рассказывал, часто брал ночные дежурства, а выходные проводил в больнице. Возможно, он был фанатом своего дела. Его пациенты выздоравливали всегда быстрее. Внешне Марк был очень хорош собой. Коротко стриженный шатен, высокие скулы, прямой нос, зелёные глубокие глаза. Можно сказать, он был дворянской внешности. Такой аристократический тип. На вид ему можно было дать около 35 лет. С его внешностью, высокой и статной фигурой он мог стать с о к с и м в о л о м этой больницы. Но его угрюмость и молчаливость всё портили. Лия чувствовала себя неуютно рядом с ним. Они общались исключительно по работе, и о большем с ним не хотелось болтать. «Здравствуйте», — промямлила она, но на самом деле ей было радостно видеть хотя бы его. Лия любила общение, любила, когда к ней заходил кто-нибудь, любила слушать и любила говорить сама. Я принёс вам карту пациента. Начальнику она больше не нужна. Он протянул ей бумаги. «Надеюсь, что всё хорошо?» Спросила Лия и тут же осеклась. Я имела в виду... Эм, не то, что он умер, это нехорошо. Я спрашивала про документы. Он кивнул. Я понял. «Всё в порядке. Можете отправлять их в архив», сказал Марк и вышел. Как только за ним закрылась дверь, Лия начала размышлять о Марке Вольфе и олене Дендевиле, невольно сравнивая их. Они разные, но что-то их объединяло. Она задумалась. Отношение к людям. Именно. Марк, хоть и не смотрел на всех высокомерно, но был немногословен и часто хмур. Интересно, он умеет улыбаться? Она никогда не видела улыбку на лице Марка Вольфа. Но зато она видела ухмылку на губах Олена. И этот взгляд, нахальный взгляд, высокомерный. Олен точно осознаёт своё превосходство над всеми, кто здесь работает, и постоянно напоминает об этом своим поведением. Он умён, и он — любимец начальника. Всё же они с Марком Вольфом разные. День прошёл за работой и в раздумьях. а под конец рабочей смены к Лии в кабинет забежал Мариан. «Ты уже уходишь домой?» Лия вздохнула и достала сумку. «Именно так. Я ухожу домой. Но если хочешь, я останусь с тобой на дежурство». Она улыбнулась ему. Мариан отрицательно покачал головой. «Нет, иди отдыхай. Увидимся завтра утром», — он подмигнул ей. «За завтраком». «Какую группу крови предпочтёшь завтра?» Лия широко улыбнулась. «Пожалуй, п е р в ы й будет достаточно». «Хорошо, будет сделано».